Глава четвертая. т а я Фух, с каким же облегчением я села в такси, наслаждаясь надежностью наземного транспорта, чтобы я еще раз по доброй в о л е полетела на самолете, да ни за что! Столько страха н а т е р п е л о с ь Дядя Багир и Лева отвлекали меня, как могли, за что я им благодарна, но я все равно боялась. О, можете остановить тут? Кивнула я в сторону промелькнувшей кондитерской с заманчивыми витринами. Никак, уже не смогу перестроиться. объяснил водитель. Что ты хочешь? спросил Лева. Мне нужна компенсация после этого испытания. Хочу п и р о ж н о е Зайдем в магазин у дома, предложил дядя Багир. Как раз посмотрим, что он из себя представляет и есть ли там кулинария. Первое время у вас вряд ли получится готовить. Впрочем, не буду распространяться на эту тему. Тут ваши мамы правят балом. Да уж, скривилась я, вспомнив об обещании каждый день звонить мамам. Та еще обязанность. Если забудешь, они сразу же будут звонить в полицию и МЧС с вертолетами и отправлять их на поиски своих любимых чат. Мы доехали до высотки, в которой будем жить, и осмотрелись в довольно-таки уютном благоустроенном дворе, обнесённом кованым забором с замком на калитке. в а ш и м мамам это понравится. По деловому сфотографировав забор и дом, заметил дядя Багир. Отправь им, отправь. Поторопил его л ё в а а т о меня закидали сообщениями, чтобы рассказал про дом. Сначала в магазин зайдем, а потом посмотрим квартиру, решил дядя Багир и повел нас в б л и з л е ж а щ и й супермаркет, где мы купили не просто пирожные, а целый торт, а также несколько позиций в кулинарии, чтобы не пришлось готовить ужин. Завтрак я приготовлю сам, сообщил нам Лева, выкладывая в тележку яйца, бекон и молоко. Какой ты у меня хозяйственный, улыбнулась я, прислонившись к нему и заглядывая в глаза. Мечта, не сосед. За это тебе придется помыть посуду, щелкнул он меня по носу. А там будет посудомоечная машина. Не хочу, чтобы у меня стали заскорузлые руки. Пойдемте уже посмотрим квартиру, я сгораю от нетерпения. Запрыгала я, хлопая в ладоши. Ты сущий ребенок, заулыбался Лева. Давай купим тебе воздушных шариков. Ну конечно, нашелся взрослый. Дернула я головой, а сама пошла на кассу, увидев целую гору прикольных мягких игрушек. Котов со смешными д л и н н ю щ и м и лапами. О, какие классные! Хочу. Я же говорю, ребенок. Я все слышу, л ё в а но нам надо будет украсить нашу квартиру, и я беру эту обязанность на себя, – заявила я, кладя в корзину кота. Уже страшно, – поддразнил меня л ё в а а дядя Багир уже выкладывал на кассу покупки. Расплатившись, мы наконец добрались до дома, вошли во двор и поднялись на лифте на двенадцатый этаж. Квартира студия была оформлена в черных, желтых и белых тонах. Гостиная объединялась с кухней, являясь одним пространством. Все блестело от чистоты и радовало глаз добротной темной мебелью и целым арсеналом нужной бытовой техники. Вот это я понимаю квартирка. Я буду жить в этой комнате, крикнула я, вбегая в одну из комнат, обнаружив, что она необычной формы, шестиугольная. Но потом, вбежав в другую, решила, что лучше останусь в ней, ведь она была в более светлых тонах и там имелась лоджия с ярко-желтыми занавесками. Хватит заниматься челночным бегом, поймал меня за хвост Лева и сунул в руки пакеты. Учись быть хозяйкой и иди разбирать продукты. Ну, л ё в а з а к о н ю ч и л а я. Хватит л ё в к а т ь быстрее начнешь, быстрее закончишь. Отрезал он с таким видом, что я поняла, не прокатит. Ладно. Вздохнула я, принимая за продукты, пока л ё в а разогревал то, что мы взяли покушать на ужин в отделе кулинарии. Ваши мамы звонили. Вошел на кухню дядя Багир. Рады, что вам все понравилось. Дядя Багир был единственным, как и мы с Левой, кто не видел нашей квартиры после ремонта. Ремонтом занимались наши мамы на пару с моим отцом. Понравилось не то слово. Улыбнулась я, до сих пор не веря, что мы будем жить с л ё в о й в таком классном общем пространстве. Больше не нужно бегать из одного дома в другой, мы всегда будем вместе. Как же тут круто! Да, мне тоже нравится. Улыбнулся дядя Багир, радуясь моему энтузиазму. Завтра отвезу вас в университет и поеду домой. Пап, мы что, в первый класс идем? Отвлекся от своего занятия друг. Ректор мой старый знакомый, хочу пообщаться, плюс замолвлю за вас словечко. Мы вообще-то и сами отлично учимся. Возмутился тут же мой отличник. Не слушайте его дядя Багир. Тут же встряла я, которую попросту заставляли учиться. Если бы не л ё в а я бы давно на все забила, но друг не давал мне спуска. Никаких привилегий, пап. Если мы с чем-то не справимся, то дадим знать. Так я уже попыталась я вставить хоть слово, но куда там? Лева уже сел на своего любимого конька, сам да сам. А ты вообще молчи, Лодер. Я тебя уже предупреждал, сначала учеба, потом все остальное. Мы сюда в первую очередь приехали учиться, а не развлекаться. И в кого у меня сын такой зануда, а? Подмигнул мне дядя Багир. Обычно родители переживают, что их дети затусят, забив на учебу. Мне же приходится переживать о том, что мой сын з а у ч ё б и т с я Нет такого слова, закатил глаза Лева. Не будь зануда, и я скоро и впрямь начну подозревать подмену. Ага, подмену с твоим лицом. Усмехнулся друг, который действительно был очень похож на отца. Я бы даже сказала, что он его маленькая копия. Хотя с маленьким я, конечно, загнула, скорее молодая и такая же красивая. Дядя Багир даже к своим пятидесяти двум годам выглядел стройным и подтянутым, почти без единой седой пряди в темных волосах. Туши, мой мальчик, принимая свою тарелку с рыбой и картошкой, ухмыльнулся он. А словечко я все же замолвлю. Это вам не школа, тут преподы могут быть теми еще фруктами. Лева, отстань! Я тебе серьезно говорю, я буду спать. н ы л а я с утра, не в состоянии оторвать голову от подушки, а этот мучитель не собирался оставлять меня в покое. т а я просыпайся, нам нужно на учебу. Мы уже и так опаздываем, я тебя третий раз бужу. Ну да чего же ты нудный! Рассердилась я, наконец, садясь в постели. Сегодня первый день, можно пропустить. Никто не умрет, если мы не поедем сегодня в университет. Отвратительно бодрый сосед по квартире стоял в проеме двери моей комнаты, прислонившись к косяку и сложив руки на руки. Весь чистенький, выбритый, причёсаный, н одетый в нарядную голубую рубашку и строгие чёрные брюки. Булочка, вздохнул он. Мы поедем так или иначе, а я предупреждал тебя вчера, чтобы ты легла пораньше. Так нет же, кому-то надо было кровь из носу разложить все вещи по шкафам. Во сколько ты вчера легла спать? Хватит меня контролировать, папочка. Зато посмотри, какой порядок. Ты же за него постоянно борешься. р а з в е л а я руками. Это ненадолго. Закатил он глаза. Плавали, знаем. Да, господи, сказала же, что начну новую жизнь и буду следить за порядком. Я тебе н е к а к а я то не ряха. Ладно, не злись, примирительно сказал он и прошел вглубь комнаты. Если ты начинаешь новую ответственную жизнь, то пора начинать сейчас. Вставай, давай, быстро принимай душ и поехали. Ты слишком много г о от меня хочешь сразу. Возмутилась я и спряталась под одеяло. Только мой мучитель схватил меня за ногу, выволакивая из под него. Душ тебя взбодрит, в крайнем случае п о с п и ш ь в машине. Ну отстань, умоляла я его, но он был непреклонен. Пришлось тащиться в душ, в котором я чуть не уснула. Теперь что, всегда так будет? Я решительно не согласна. Я себе не так все представляла. Я же с лучшим другом живу без родителей, а получается, что с папочкой. А что на завтрак? Деловито поинтересовалась я, заходя в кухню. Идеальная чистота, казалось бы, говорила о том, что здесь с у т р а никого не было. Но подозрительный запах я и ч н и ц ы выдал Леву с головой. Не знаю, что сама приготовишь. Отвратительно спокойный. Пожал он плечами. Я чувствую по запаху, что ты жарил я и ч н и ц у Уличила я его. Не мог разбить лишнее яйцо для меня? А еще друг называется. Любишь холодные яйца? Проще приготовить свежую я и ч н и ц у Проще, проще. Все тебе проще, конечно. Бурчала я себе поднос, открывая холодильник и рассматривая его нутро. Хватит ворчать, как злой б у р у н д у к Скоро ты сама поймешь, как это все просто. Взять сковородку, поставить на огонь, налить масло. Ладно, ты сама разберешься без меня. С этими словами он оставил меня одну. Сказать легко, но не так легко, как оказывается сделать. Поглядывая на часы, я начала возиться с этой чертовой яичницей, только спустя десять минут мучений понимая, что я в общем-то не хочу яичницу. Брр, у меня же есть торт. На ночь я его лопать, естественно, не стала, чтобы не наесть бока. Поэтому отложила свою прелесть на утро. И вот оно наконец-то настало, хоть какая-то радость. Сладкое суфле вместо противных яиц, которые я позорно сожгла, забыв про них, пока водилась с упаковкой торта. Горе ты м о ё Вернулся л ё в а в в кухню, видать по запаху почуявший, что яичница так и не добралась до моей тарелки. Так и знал, что останешься без нормального завтрака. Зато мне вкусно! Показала я ему язык, усмехаясь. Где дядя Багир? спустился посмотреть на машину, беря сковородку и ставя ее в мойку, ответил он: "Все, побежали". в Скочила я запихнув в себя оставшийся кусок торта. Я тоже хочу посмотреть. Как же здорово, что моя тётя самый крутой автомобильный дилер в России. За рулем сегодня папа, так что особо не радуйся. Усмехнулся друг, идя за мной в коридор. Я бы все равно не села за руль в первый день. Обувая свои кроссы, отмахнулась я от него, ни с к о л е ч к о не расстроенная. Главное, что у нас своя личная крутая машинка. Мамы звонили? Звонили, знали, что ты проспишь. Подразнил он меня, выходя из квартиры и закрывая ее на ключ. Вам лишь бы посмеяться над бедной Таечкой. Притворно вздохнула я, нажимая на кнопку вызова лифта. Злые вы. Хватит изображать из себя актрису погорелого театра. Со мной твои штучки не пройдут. Ну и пожалуйста. Но спереди все равно сижу я. Показала ему язык, поняв, что в этот раз щ е н я ч и глазки и обиженный вид не сработают. Спорить друг, к счастью, не стал, и мы быстро добрались до университета. Весь путь восхищаясь нашей ласточкой. Чёрный спортивный автомобиль просто летел по трассе. Идите знакомьтесь, а я пока покумекаю с ректором. Отправил нас в аудиторию дядя Багир, зайдя в учебное заведение. Надеюсь, нам попадутся нормальные ребята. Потащила я Леву в нужную нам сторону. Сразу видно, как ты расставила приоритеты, ворчал он, волочясь за мной. Ребята, тусовки, клубы, а об учебе кто будет думать? Да ладно тебе, бросила я ему мимоходом, обнаружив группу студентов и быстро подходя к ним. Привет, я Тая, а это Лева. Вы брат и сестра? спросила какая-то красивая блондинка, оценивающая, поглядывая на Леву. И чёрт меня дернул сказать, что да. Сама не поняла, как это вырвалось из меня. Не хотела распросов с на подобие «Зачем мы живем вместе, если не пара? Не объясни жим, что мы дружим с детства». Никто не поверит, что можно жить с парнем и иметь чисто платонические отношения. Можно, если сидели рядом на горшках и ели из одной тарелки, как было с нами. Но посторонним этого не понять. Я Лера, вышла вперед девчонка, жеманно улыбаясь моему другу. Мы сегодня собираемся в клуб отметить первый учебный день. Приходите, пригласила она нас, смотря только на Леву. Мне это почему-то не понравилось. Не успели появиться в университете, а он уже поклонниц вокруг себя собирает. Но в клуб я хотела, поэтому дернула Леву за руку, чтобы соглашался. Посмотрим, сказал он неопределенно и пошел по проходу между сидениями наверх. И что это было? Ты зачем сказала, что мы брат и сестра? Так и знала, что ты будешь недоволен. Закатила я глаза, плюхаясь на деревянную лавку и бросая рюкзак на исписанную разными надписями длинную парту. Ничего себе художества! Некоторые были даже вырезаны ножом. Видно, тут очень скучно на лекциях, раз студентам приходится себя так развлекать. Я с тобой разговариваю, Тая. Отвлек меня от р а с с м а т р и в а н и я Лева. Зачем ты это сделала? А что? У всего должна быть цель. Просто сказала, это так важно. А как ты собирался объяснять наше сожительство? Нас бы сразу посчитали парой. Я никому ничего объяснять не собираюсь и врать тоже. л ё в ну что ты? Я же буду выглядеть глупо, если ты скажешь, что я н а в р а л а Сделала я умоляющий вид, потянув его за рукав и просительно глядя в глаза. Не выдавай меня. Ты понимаешь, что это глупо. У нас же разные фамилии. Пф, ну допустим ты на мамину записан, мало ли Лев. Не сдавалась я. Боже т а я ну ты и закрутила. Покачал он головой, недовольный, но не злой, что главное я уже видела, что он готов сдаться. Тебе что, так трудно поддержать мою легенду? Какая разница, б р а т с е с т р й мы или друзья? Привела я весомый аргумент. Проще согласиться, чем с тобой спорить. Вот и не спорь. И в клуб. А вот тут сразу нет. Никакого клуба. Завтра второй день в универе. Если мы пойдем в клуб, то про сон можно забыть. А я не хочу быть сонной мухой. Но попыталась поспорить я. Давай сразу договоримся. Никаких ночных развлечений. в Учебные дни. На выходных, пожалуйста. Ладно, ты прав, согласилась я, придя к выводу, что он действительно говорит верные вещи. Как бы не хотелось, но нам все же нужно сосредоточиться на учебе. В конце концов, именно за этим мы здесь. Ты сказала это так обреченно, что мне даже стало тебя жаль, булочка. Улыбнулся друг и г р и в о дергая меня за одну из французских косичек, в которые я заплела волосы. Так пожалей. Положила я ему голову на плечо, устраиваясь поудобнее. Так спать хочется. Будет тебе уроком. Беря за руку и начиная играть с моими пальчиками, усмехнулся он. Мне не нравится этот цвет. Почему это? Не поняла я. Только позавчера сделала новый маник у своего мастера перед отъездом. И на тебе не нравится ему. Ты же не год, хотя учитывая твою странную любовь к черному. Эй, ты тоже часто носишь черное. Возмутилась я этой несправедливостью. Но я же не крашу ногти черным. Ты вообще ногти не красишь? Захихикала я. И слава богу меня ж передергивает от этих странных парней. Не смогла я подобрать подходящих слов. Тишина! Раздался громогласный голос нашего куратора, которого мы даже не заметили. Тише! выпрямил с я л ё в а разрывая объятия и заставляя меня сосредоточиться на том, что говорил нашей группе Антон Сергеевич. Правда, его мало кто слушал, все шумели, переговаривались и кидали друг другу сообщения. Видимо, готовились к вечеринке и обменивались контактами. Мне тоже скинули место проведения, какой-то неизвестный мне пока клуб. Аудитория бурлила и шумела, как бы куратор не старался призвать всех к тишине. Как все прошло? Поинтересовался дядя Багир, встречая нас на выходе из аудитории. Толпа студентов чуть не с шибла его с ног, и он отошел в сторонку, увлекая меня за собой. Нормально. л ё в а пользовался женским вниманием, заметила я, поглядывая на друга. Уж очень хотелось уловить его реакцию на мои слова. но он и бровью не повел, спеша посмотреть на расписание, вывешенное на доске. Не прошибаемый. Но ну, ничего, дома я выведу его на чистую воду. Кажется, учеба ему важнее. Сделал вывод дядя Багир, довольный своим сыном. Его мама будет счастлива, хотя иного мы и не ожидали. От меня, конечно, ждали совсем другого. Сделанной обидой спросила я. Думают, я буду злостной прогулщицей и д в о е ч н и ц е й Нет, с чего ты взяла? Все надеются, что Лева присмотрит за тобой и под его руководством ты всему научишься. Примирительно сказал дядя Багир. Будто без Левы я вообще не умеха. Просто прекрасно. Не надо злиться. Докажи это. Папа, чем ты разозлил булочку? Лева подошел к нам и посмотрел на хмурив брови. Я не злая, скинулась я, надувая губы. Заметно, т о т о п ы х т и ь как б е ш е н ы й бурдук. Еще раз сравнишь меня с каким-то животным, я тебе, дети, я вижу, у вас ничего не меняется, расхохотался дядя Багир, доставая ключи от машины и собираясь идти на выход. Пойду к машине, догоняйте. Да мы уже вроде все, да тай. Повернулся ко мне л ё в а а я заметила п р и автомат с напитками и продуктами. Голод как раз напомнил себе, и я решила подкрепиться. Вы идите, я догоню. Сказала я им, проводила взглядом, а потом пошла к аппарату с жадностью, глядя на баночки, бутылочки и разные упаковки. Еще раз привет! Возникла блондинка Лера возле меня, напугав дочертиков. Я а ж подпрыгнула. Фух, она как призрак. Привет, ты Лера, да? Ага, с л у ш а й скажи. А твой брат же придет на вечеринку. Смущаясь эти ребя свои блондинистые патлы, мялась она. Уставившись на девчонку, я пыталась сообразить, о чем она. Брат? Черт, какой брат! Потом вспомнила и чуть не стукнула саму себя. Зачем я это придумала? Конечно, мы оба придем. Дай ему мой телефон, пожалста. у й Протянула она мне листочек и довольная убежала. Вот это да. Левки придется мне приплачивать теперь за роль посыльного и сводницы. Приехали, блин.